Глава 10. Дворец правосудия в Париже. Развод легким не бывает. В какую же мы превратились в мразь, если думаем, что это пустяки? Анна положилась на меня. Она верила мне свою жизнь перед Богом. И что еще значительнее перед Французской Республикой. Я подписал обязательства, тем самым взявшись всегда заботиться о ней и воспитывать наших детей. На развод подала она. Все правильно, ведь предложение брака делал я. Детей у нас не будет, и тем лучше для них». Я предатель и подлец. Какой из меня отец семейства? Я признаю себя виноватым, чтобы избавиться от комплекса вины. Почему никто не приходит на разводы? Когда я женился, вокруг меня были все мои друзья. А в день моего развода я совершенно один. с ума сойти. Ни свидетелей, ни шаферов, ни родственников, ни поддатых приятелей, которые бы хлопали меня по спине. Ни цветов, ни венков. Я бы не против, чтобы в меня чем-нибудь бросали. Ну ладно, не горстями риса-то, хоть гнилыми помидорами, например. На выходе из Дворца правосудия такой метательный снаряд – самое оно. Где они, все мои родные и близкие, которые обжирались пятифурами на моей свадьбе, а теперь меня знать не хотят? Хотя надо бы наоборот, жениться следует в одиночестве, а разводиться при поддержке всех друзей. Говорят, в каких-то англиканских церквах устраивают церемонии полюбовного развода с благословением расстающихся супругов и торжественной передачей пастору обручальных колец. Святой Отец, Святой Отец, Святой Отец, Я возвращаю это кольцо в знак того, что мой брак растор, брак растор, брак По-моему, в этом что-то есть. Папе Римскому следовало бы рассмотреть вопрос: представляете, народ ведь валом повалит в церкви, и потом перепродажа обручальных колец принесет доходу больше всяких пожертвований. Точно? Богатая идейка, говорю я себе, в то время как судья по бракоразводным делам предлагает помириться. Он спрашивает нас с Анной, уверены ли мы, что хотим развестись. Говорит так, будто мы четырехлетние дети. Меня так подмывает ответить, что нет, мы просто поиграть в теннис пришли. Но потом, подумав, я понимаю, что он видит нас насквозь. Он прав, мы и есть дети, года по четыре. Развод – это потеря духовной невинности, за отсутствием славной войны, которая нам бы не повредила. Только такого рода катастрофа в одном ряду с утратой матери или отца, пролечем после автомобильной аварии, потери кров над головой в результате незаконного увольнения, учат нас быть мужчинами. А что, если Адюльтер сделал меня взрослым? Можно притворяться, будто развод нам нипочем, но скоро наступает ужасная пора. Когда мы понимаем, что перешли от спящей красавицы, к нам не состариться вместе. Прощайте чудные мгновения. Надо забыть пленительные прозвища, которым мы называли друг друга. Жечь фотографии свадебного путешествия. Выключать радио, услышав знакомую песенку, если мы когда-то напевали ее вместе. Вас из себя невинные фразы вроде «Как мне одеться?» или «Что мы делаем сегодня вечером?» Они связаны с неприятными воспоминаниями. Глаза у вас почему-то на мокром месте всякий раз, когда кто-то кого-то встречает в аэропорту. И даже песни песней становятся пыткой. Прекрасные лониты твои под подвесками, шея твоя в ожерельях. Пленило ты сердце мое, сестра моя невеста. Пленило ты сердце мое одним взглядом очей твоих, одним ожерельем на шее твоей. Если нам и суждено еще встретиться, то только в присутствии улыбчивой адвокатши, которая вдобавок будет столь бестактна, что окажется до зубов беременной. Мы чмокнем друг друга в щечку, словно старые друзья, пойдем куда-нибудь выпить кофе вместе, как будто земля не рухнула и по-прежнему вертится. Поболтаем вполне весело, а потом расстанемся, как ни в чем не бывало, зная, что это навсегда. До свидания будет последней ложью.